Первое. Снова в космос. Первое изменение сразу бросилось мне в глаза на борту Шайамиру. В некоторых жилых боксах оставались свободные места. В предыдущем мы полет везде, на каждой койке, на любом выдвижном кресле сидели огромные волосатые гекхо, и единственное место нашлось мне в каюте, где и так уже обитали сразу три члена экипажа. Сейчас же, проходя по коридору, я замечу свободные сложенные верхние полки, да и несколько нижних также пустовали. «Камар, сразу шесть членов экипажа не продлили свои контракты и уволились», шепнула мне Уленетар, когда я обратил внимание ГЭКО-торговки на это странное обстоятельство. «Капитан Урастухш очень сильно переживает по этому поводу, хотя и не подает виду. Но давай обсудим это потом». «Сейчас же давай пристёгивайся, уже взлетаем». «А как же мой раненый друг?» Забеспокоился я о Дмитрии Желтове, новичке на этом звездолёте, к тому же непонимающему ни слова на языке Гэкхо. но Этар успокоила меня. «С ним сейчас работает медик, так что всё в порядке. Человеку-пилоту выделили спальное место во втором боксе вместе с навигатором и старшим инженером. Весьма почётное место, кстати». «А где наши соседи, ваши баши Окончание моей фразы утонуло в рыве взрывных двигателей, космического челнока, и моя соседка, похоже, даже не расслышала вопросы. Впрочем, я и сам уже заметил двух огромных братьев-близнецов в соседнем жилом боксе. Оба приветливо скалились мне и что-то говорили, судя по шевелящимся губам. Я помахал им в ответ, хотя шевелить рукой было весьма непросто из-за серьезных перегрузок при взлете космического аппарата. Причем перегрузки постепенно возрастали, через какое-то время став совсем уж невыносимыми. Меня вдавило в спинку так, что, казалось, я слышал хруст собственных костей. В предыдущий полет, по моим ощущениям, было как-то попроще. Похоже, кровь отлила от головы. Так как в глазах потемнело, я едва не падал в обморок, балансируя на грани сохранения сознания и слыша лишь гул собственного сердца. Нет, так дело не пойдёт. Пока сознание окончательно не покинуло меня, я скорее открыл внутреннее меню и выбрал экран с характеристиками персонажа. Герд Камар. Человек. Фракция H3. Изыскатель 38 уровня. Характеристики персонажа. Сила – 13. Ловкость – 15. Интеллект – 19. Восприятие – 21. Телосложение – 13, модификатор удачи – плюс 3. Параметры персонажа. Очков здоровья – 817 из 998. Очков выносливости – 140 из 580. Очков магии – 0. Переносимый груз – 26 кг. Известность – 34. Навыки персонажа. Электроника – 24, сканирование – 37. Картография — 39, космолингвистика — 35, взлом — 15, ружье — 37, минералогия — 13, средняя броня — 40, зоркий глаз — 39, меткость — 17, целеуказание — 11, ощущение опасности — 15. Одно из восьми свободных очков характеристик персонажа скорее в телосложении. Стало чуть легче, но именно что чуть-чуть и совсем ненадолго. Ещё очков телосложения. Поднимем этот показатель до 15. И вдруг резко отпустило. Не то от моих действий, не то просто закончился стартовый участок полёта с большими перегрузками. С трудом отдышавшись, я повернул голову в сторону ругающейся благим матом Мулине. Наш безмозглый капитан, похоже, при взлёте забыл активировать гравикомпенсаторы или опять что-то сломал из-за своих кривых растущих из-под самого хвоста передних лап. Значит, всё-таки подобная ситуация с высокими перегрузками являлась нестандартной, раз уж торговка так и возмущалась. У меня немного отлегло от сердца, и чтобы дважды не разбираться с характеристиками и навыками, я не стал закрывать экран, а задумался над вложением оставшихся свободных очков. Что мне, собственно, нужно для дальнейшего развития? Сила? После повышения телосложения именно сила стала самым ущербным моим показателем, всего 13 единиц. Влияет на переносимый вес, на возможность использования тяжелого вооружения, на дальность броска предметов и гранат, на наносимый в рукопашном бою урон. С другой стороны, а нужна изыскателю или услышащему высокая сила? Ответ был вовсе неочевидным. Ловкость? Единственная характеристика, которую я еще не поднял на плюс один за время игры. Влияет на возможность использования более качественного оружия из группы ружья, и уже хотя бы поэтому для меня важно Карабин кретчат и аннигиляторы я мог использовать уже на пределе возможности своей ловкости, а потому более качественное оружие без повышения этой характеристики мне не светило. Ладно, вкладываем одно очко в ловкость, поднимая показатель до 16. Осталось 5 свободных очков характеристик из 8, полученных при присвоении мне ранга ГЕРД. Интеллект? Для изыскателя, работающего со сложной электроникой, это весьма и весьма важная характеристика. Да и подозреваю, именно высокий интеллект позволял мне настолько быстро обучаться космолингвистике и картографии. Нужен ли высокий интеллект для класса слышащий, на который мне предложила перейти игровая система, я даже близко не представлял. Но в любом случае до окончания контракта с капитаном Ура Стухшим менять свой игровой класс я не собирался. Вышло бы крайне неловко для меня, самого и всей моей фракции, если нанимали меня для поиска ценных месторождений именно как изыскателя, а сменю классы и стану вообще непонятно кем. Итак, одно очко добавляем в интеллект, повышая эту характеристику до 20. И тут я замер и долго удивленно хлопал глазами, наблюдая за изменившимся одновременно с ростом интеллекта параметром. Очки магии — 114. Одновременно с этим ниже шкалы жизни отобразилась синяя полоска. «У меня появилась мана? Здорово, конечно, вот только из какого перепуга, и что мне теперь с ней делать? На что можно тратить очки магии и как это осуществлять технически? Никаких заклинаний у меня как не было, так и не появилось, так что я находился в ступоре». Вообще-то, изначально я собирался вкладывать в интеллект только одно из свободных очков характеристик персонажа, но тут уж не удержался и просто из любопытства добавил еще одно, подняв интеллект до 21-го. Количество очков магии тут же увеличилось до 119. Вот только что мне с этого? Ладно, хватит баловаться. Впереди было восприятие, главное из характеристик моего изыскателя. Несколько расстраивало, что с надеванием новенького бронекостюма слышащего мне пришлось снять свой пехотный шлем и, соответственно, вместе с ним убрать в рюкзак шикарный эк поднимающий эффективное восприятие на плюс 2. Но тут уж ничего не попишешь. Либо бронескафандр, либо шлем с визором Или я ошибаюсь? Нужно будет спросить у корабельного механика, может ли он прикрепить ИК-визор к черному шлему слышащего. Но это потом. Сейчас же требовалось распределить оставшиеся три свободных очка характеристик. Я вложил еще одно очко в восприятие, поднимая эту важнейшую для комара характеристику с 21 до... Почему 23, а не 22? Как так? Почему рост сразу на две единицы? К счастью, очень вовремя всплыла подсказка, из которой я узнал, что на каждые две вложенные единицы при показателе характеристики свыше 20 появляется еще одна дополнительная, эдаки экстра-бонус за специализацию. Весьма и весьма приятно. Но тут я несколько завис, разрываемый противоречивыми желаниями. Как лучше поступить? вложить два оставшихся свободных очка в восприятие, подняв его сразу до 26 с учетом еще одного дополнительного очка, или кинуть одно очко характеристик в интеллект и там тоже заработать экстра-бонус, подняв интеллект сразу до 23. Хотя в этом случае у меня оставалось всего одно очко характеристики которое ни туда, ни сюда. Думал я долго, но решил все же поступить из соображения, что основным показателем изыскателя является все же восприятие, а не интеллект. Итак, оба оставшихся очка — восприятие, и получаем в итоге просто фантастические 26 в этом показателе. Да я теперь просто все замечающий монстр обнаружения. Ни один секрет не уйдет от моего внимания. Я как раз заканчивал с параметрами персонажа, когда моя соседка по жилому боксу Улинетар отстегнула страховочные ремни и встала с лавки, выпрямившись во весь свой громадный рост. Когда-нибудь капитан нас точно убьет своим неумелым пилотированием. Не удивлюсь, если после этого рейса мы снова недосчитаемся половиной экипажа. Кому хочется подвергать свою жизнь риску из-за этого заигравшегося в пилота-аристократа? Единственный плюс от всего этого — народу стало поменьше, и я по праву единственной женщины на корабле смогла вытребовать для себя отдельную каюту. Так, мне нужно переодеться. С этими словами торговка опустила металлические жалюзи, закрывая входную дверь и отгораживая каюту от общего коридора. Я впервые видел, как кто-либо из Гекхо закрывал двери бокса. Обычно все жилые отсеки стояли нараспашку и были словно на ладони. Подумал, что и мне, наверное, тоже стоит выйти в коридор, чтобы не смущать своим присутствием переодевающуюся мохнатую девушку. Но Улине Тару держала меня на лавке, положив на плечо свою тяжелую лапу. «Комар, ты можешь остаться! Ты не Гекхо, и ничего зазорного в твоем присутствии нет!» Говорила моя соседка нарочито громко, явно рассчитывая на то, что соседи из других комнат ее услышат, и при этом показывала мне уже знакомый жест, прислоненную губам ладонь. Раньше я думал, что этот жест означает «после обсудим», но, видимо, смысл был все же несколько иной. Не болтай. Навык космолингвистика повышен до 36 уровня. Заинтригованный, я ждал продолжения. Аулине Тар тем временем выдвинула из стены раскладной столик и один за другим выложила на его поверхность 16 крупных специальным образом ограненных красных кристаллов. «Камар, это твоя доля с продажи прав на трансляцию видеоролика с базы реликтов?» Едва слышно одними губами, произнесла моя соседка. «Тут 16000 тысяч. Спрячь в инвентарь и никому не показывай. Это весьма серьезная сумма. Многие в галактике за меньшее готовы убить. «Ваша и Баша тоже получили постолько же. И, насколько я слышала, после этого или следующего рейса покинут Шиомиру». Я последовал мудрому совету и спрятал кристаллы в инвентарь Заодно поинтересовался опытной торговке может ли человек, такой как я, хранить сбережения в каком-нибудь из банков Гекхо. «У цивилизации Гекхо есть только один банк — банк Шихарса. Больше и не требуется», — последовал достаточно странный ответ моей собеседнице точно зная, что мейлонцам, триллам, милейфатам и прочим космическим расам работать с банком Шихарса запрещено, чтобы потенциальные противники не смогли нарушить стабильность финансовой системы ГЭКХО. Но вот может ли представитель вассальной расы иметь вклад? Признаюсь честно, комар пока не знаю ответа. Мне нужно внимательно изучить законодательство. Но вообще-то для расчётов ГЭКХО с вассалами… Как раз и были придуманы все эти синтетические кристаллы, так что, скорее всего, нельзя. А сейчас, комар, все же отвернись. Я и в самом деле переоденусь, да и накраситься мне тоже надо. Спорить я не стал, и, усевшись по-турецки на краю лавки, развернулся в сторону стены и открыл инвентарь. Мне было чем заняться. Во время недавнего рейда на «Звездолете» Желтого по территории темной фракции мы все напихивали в рюкзаки трофея, не сортируя и даже не особо глядя. Я точно знал, что кинул в инвентарь какой-то неплохой броник под навык средняя броня, плащ-хамелеон темной фракции и футуристического вида автоматическую лазерную винтовку, которую я не мог использовать из-за ограничения класса «Изыскатель» были еще какие то переданные мне имраном непонятные артефакты из потерпевшего крушения вражеского антиграфа свойств которых я определить не мог но все же сунул в рюкзак самое время было разобраться во всем этом хламе так как ходил я на грани перегруза что было тяжело и неудобно прежде всего проверил сам сканер изыскателя вражеский антиграф в момент сканирования находился совсем рядом так что был шанс С замирающим сердцем я открыл картинку да точно У меня сохранился подробнейший трехмерный чертеж десантно-штурмового антиграва Сиоми Дори и темной фракции. Отличнейший подарок выйдет Герду Устинову и другим ученым моей фракции. Затем я занялся броней. Это была толстая куртка темного цвета, сшитая из двух слоев плотной синтетической ткани с защитными вставками на груди, спине и плечах. Не то из керамики, не то из плотной литой пластмассы. Броню я присмотрел для себя самого на месте крушения Сиомидори, еще не зная о скором получении костюма слышащего, и взял на вырос навыков для замены в будущем своей кевларовой куртки. Защитный костюм командира отряда штурмовиков темной фракции. Химическая защита плюс 12, радиационная защита плюс 12, броня 34. Требования к характеристикам телосложения 14, сила 14. Требования к навыкам персонажа. Средняя броня — 30. Внимание! У вашего персонажа недостаточен показатель силы. Минимальные характеристики персонажа для использования данного предмета — сила 14. Весила такая броня 8,5 килограммов. Фактически треть моей грузоподъемности, а по всем параметрам уступала моему энергетическому доспеху слышащего. Потому нужно было решить, что с ней делать. Выкидывать было откровенно жалко. Такая броня по своим характеристикам превосходила принятые у моей фракции бронежилеты. Таскать же ее с собой тяжело и неудобно. Спросите Желтого, сможет ли он использовать. Я сидел в раздумьях, когда прямо над ухом раздался голос у Ленетар. Кстати, комар Нет-нет, не оборачивайся пока. Я просто хотела предложить тебе для надежности сдать свои кристаллы на хранение капитану. Он их поместит в сейф в своей каюте. Правда, при этом придется как-то объяснять урастухшу, откуда у тебя взялась такая огромная сумма. А вот этого как раз хотелось бы избежать. Дело в том, что ни я, ни ваша с башей про этот наш приработок капитану не рассказывали. Незачем ему знать о том, что лично его не касается. И свои кристаллы мы ему, соответственно, тоже не отдавали. «А разве у Гэгхо не в электронном виде расчеты?» Удивился я, на что торговка с усмешкой ответила. «Обычно, да». Но твоя родная планета. Ты только не обижайся. Такое захолустье, что половина принятых по всей галактике сервисов у вас не работает. И электронные переводы тоже. Поэтому пришел простокод, который нужно было ввести в торговом автомате и получить сумму в драгоценных кристаллах. Ну так что насчет сейфа? Я поблагодарил Лене за предложение, но все же отказался. Не хотел подставлять своих товарищей, да и мне было спокойнее, когда деньги находились со мной, и я мог ими в любой момент воспользоваться, а не просить каждый раз разрешения капитана выдать мне какую-то сумму. «Как знаешь. Кстати, можешь уже оборачиваться, и помоги мне придержать трафарет, вон тут на плече, а то мне одной лапой неудобно краситься». Я обернулся. Моя спутница, сменив привычный бронескафандр на короткий пушистый халатик с аляповым рисунком, красила свою густую черную шерсть. Для этого у плотно прикладывала к разным частям своего тела трафарет с геометрическим узором, а затем прыскала на это место из баллончика каким-то осветлителем. Возможно, даже обычной перекиси водорода. В результате налоснящейся лоснящейся черной шкуре женщины Гэгху возникали те самые выполненные из светлой шерсти рисунки, на которые я обратил внимание при нашем первом знакомстве. Конечно же, я помог у А потом даже самостоятельно нанес ей по такому же шаблону рисунки на спину. Причем я не видел в этой работе ничего необычного и тем более зазорного, хотя меховая модница откровенно смущалась. По словам моей соседки, у расы Гекхо процесс приокрашивания женщины считался весьма интимным, и помощь она могла просить разве что у лучшей подруги. Но поскольку в экипаже других женщин не было, Улине решилась попросить помощи у представителя другой расы, причем вовсе не была уверена в том, что я, как мужчина, соглашусь. В качестве ответного жеста Улине разрешила мне хранить свои вещи в ее каюте и даже выделила для этого несколько сумок. Мою беседу с Гекхо-торговкой прервал раздавшийся из динамика над дверью недовольный рык капитана Ураастухша. «Комар, скорее на мостик! Срочно требуется твое вмешательство!»